Глава 71. Возвращение домой. Рассказ Кирина. Во время нашего морского путешествия в столицу не произошло ничего важного или значительного. Тиенца обеспечила нам хорошую погоду, на нас никто не напал. У меня было вдоволь времени, чтобы беспокоиться о будущем. Несколько дней мы строили планы, которые, как сами понимали, будут значить очень мало или совсем ничего, в зависимости от того, как изменилась политическая обстановка. Заметь, мы возвращались не вслепую. Благодаря агентурной сети Черного Братства мы знали, что Терин, моя мать Мия и моя двоюродная бабка Тишар еще живы. Дом Демонов опустился на две позиции и теперь занимает шестое место в рейтинге. Джарид Миллиграст вернулся в столицу из ущелья Каменные Ворота, но лишь для того, чтобы выполнить несколько мелких поручений и отправиться вслед за своим отцом, который уехал в Харвеш, к семье, вместе с молодой женой Джарита и их новорожденным сыном. И Турвишар и Дарзин, к сожалению, были еще живы. «Мы не знали, что Гадрит и Дарзин запланировали или подготовили за четыре года, пока меня не было. Нам было известно только то, что они по-прежнему меня разыскивают». Братство за последние годы отправило несколько агентов, а однажды и самого Тараэта, замаскированных так, чтобы соответствовать моему описанию, проверить, следит ли кто-нибудь за мной. И какой был ответ? Да, все эти годы кто-то оставался на чеку. Если агентов Черного Братства не арестовывали по надуманным обвинениям дозорной то их выдавали шпионы в порту, скорее всего, люди ночных танцоров. Во всех случаях не проходило и часа, прежде чем появлялся сам Дарзин, проверить, не вернулся ли я в столицу. Поэтому сейчас я, как и все мы, возвращался в чужом обличье. У Тиенца был еще более сильный мотив скрыть тот факт, что Равери де Лор, осужденная предательница и ведьма, вернулась в столицу, Атарает. Ну... Ване из Манола в принципе не стоит появляться в столице. В море у меня было время подумать о своем положении, о том, что я оставляю позади, и о том, к чему я направляюсь. У меня было время подумать о своих родителях и о том, кто они. Благодаря сведениям, полученным от Дока Теренделла, роль Мии не вызывала сомнений, но мой отец... Кто он, мой отец? О, им мог быть только один человек. Не Дарзин, нет. Тот, кто настолько стыдится своих отношений и с Мией но настолько связан с ней, что приказал всем называть ее госпожой, словно она в самом деле его законная жена. Это объяснило бы и мое поразительное сходство с Педроном Демоном, который на самом деле не мой двоюродный дед и даже не мой прадед, а просто мой дед. Кирин, сын Терина, сына Педрона. Золотистые волосы исчезли в одном поколении и появились в следующем, и в этом им помогла мать, чистокровная Ване а голубые глаза были фамильной чертой с самого начала. Как когда-то сказал сам Терин, в моем родстве с демонами никто не сомневался. Когда корабль вошел в бухту, которая вела к столице, у меня сдавила грудь. Сначала я не мог понять, почему, но потом понял, что это просто отложенная ностальгия. Пока меня не продали в рабство, я никогда не покидал столицу. И теперь я с удивлением обнаружил, что соскучился по ней, Я соскучился по ее белым сперлевидным башням, которые словно прибыли из сказки про богов-королей, по давке и по ослепительному сиянию реки сен в полдень. Я соскучился по удушающему, убийственному жару, который излучали белые каменные улицы. Я соскучился по запаху свежевыпеченного хлеба и жареного мяса и по голосам бродячих торговцев, расхваливающих свой товар. Я четыре года тосковал по дому и понял это лишь тогда, когда вернулся. Каменный мол гавани образовывал полукруг, а волноломы торчали, словно когти алчного демона. Лето только началось, и до осенних мусонов, которые перекрывали путь в город по морю, оставалось еще несколько месяцев. В гаване кипела работа. Торговые корабли из Казевара везли в столицу зерное вино из кирписа стволы дубов и кедров, Маленькие суденышки из Харвеша выгружали ковры, текстиль, травы и красители. Корабли из Жереса и Далтара тоже везли грузы и увеличивали общий уровень шума. Я обнаружил, что мой взгляд притягивают пузатые невольничьи корабли, стоявшие с одного бока гавани, ожидая своей очереди, чтобы доставить свой жуткий живой груз. Вдруг я понял, что крепко стиснул корабельный поручень и разжал пальцы. За те годы, пока меня не было, Охрана порта сильно изменилась. Знаменитые, украшенные драконами нефритовые ворота Чудо Света впервые на моей памяти были закрыты. Кто-то взял на себя труд построить большую деревянную караульную будку и сделать рядом с воротами маленькую дверь, которая сейчас являлась единственным входом из порта в город. На пристани было много дозорных, и, что еще хуже, это, похоже, никого не удивляло. Большинство стражников занимались невольничьими кораблями и их грузом. Здесь царила удушающая, напряженная атмосфера, наполненная подозрениями и ненавистью. «Когда все это началось?» — спросил я у Нарана, капитана корабля, когда мы подходили к пристани. Капитан Норана пожал плечами. Несколько лет назад похитили какого-то принца, и с тех пор курцы совсем не доверяют иностранцам. Они даже отменили древние законы об открытости города. Я подавил нервный вздох, но рано усмехнулся. Через пару лет все успокоится, а пока что чужеземцев пускают только в торговый квартал и прилегающие к нему части Нижнего города. «Ну, разумеется», — согласился я, — «нельзя ведь не пускать их в бархатный город». «Конечно», — согласился капитан и потянул за сережку с алмазом, которую носил в ухе. «А теперь прости, но у меня куча работы. После выхода новых законов о торговле...» подкупать таможенников стало в два раза сложнее. И он ушел, что-то бормоча себе под нос. Я нашел Тараэта, когда моряки уже бросали канаты портовым рабочим, чтобы пришвартовать корабль. Теперь тарает был совсем не похож на Ване из Манола. Свой обычный облик он заменил на внешность Курца, а точнее жителя Харвеша. Его рубашка, подпоясанная кушаком, и его сапоги выглядели настолько достоверно, что за время пути я неоднократно спрашивал себя, как на борт мог проникнуть Джарид Миллигрест. Он смотрел на сверкающий силуэт города с плохо скрытой злобой. «Почему ты так ненавидишь Кур? За все годы, что я знал Тараэта, его ненависть к Куру ничуть не ослабела. А вот Ола не держала зла на империю, а ведь она была здесь рабыней. Тараэт фыркнул. «Потому что я умею наблюдать». Спроси марокорцев, по душе ли им быть под властью Кура? Спроси йорцев, спроси любого раба. Мертвец может выглядеть совершенно целым и здоровым, но коверни его, и найдешь внутри лишь гниль и червей. Очаровательный образ. Я покачал головой. Но для тебя это что-то личное. Он усмехнулся. Ну да, немного. Но даже ты должен признать, что у нас потрясающая канализация. Я перегнулся через поручень. Ты готов? Ни в малейшей степени, бросила Тенца, проходя мимо. Тьенца решила одеться служанкой. С тех пор, как она была еще Равери де лор, ее внешность изменилась, и поэтому она не стала маскировать ее с помощью иллюзий, которые могли вызвать подозрения. На носу у нее сидели очки в проволочной оправе, а волосы она стянула в тугой узел на затылке. Тьенца выглядела способной и эффективной и совсем не походила на горничную. Который аристократ поручил бы стелить постель. Посох она собой не взяла, и на ней не было ни одного талисмана. Мы все сошлись на том, что аура Тьенца не будет выдавать ее талант к магии. «Все будет хорошо», — сказал я им, прежде всего, чтобы убедить в этом себя. Я не был здесь четыре года. За четыре года многое могло измениться. Послышался звук трапа, который спускали на пристань. Затем раздались шаги. Мы обернулись. К нам подошел худощавый человек с линцом ханджи, похожий на чиновника. Его сопровождали имперские солдаты. «Капитан...» — человек с сомнением посмотрел на пергамент, который держал в руках. «Нарина?» — это имя он произнес, словно грязное ругательство. «Нарана!» — поправил его капитан. «Я так и сказал!» — рявкнул тощий. «Я мастер ми воли, я подчиняюсь начальнику порта». «Мне нужно увидеть твои полные списки грузов и пассажиров». «Да-да», — курчавый капитан передал ему несколько пергаментов. «Смотри только юбчонку, не порви от удовольствия». Инспектор просмотрел список имен, выкликая всех по очереди, быстро и эффективно отмечая людей в списке. Имена Тароэта и Тьенца он назвал без комментариев, но что-то в списке заставило его заморгать. Он побледнел. Я догадывался, почему. Мастер Миволе поднял голову, посмотрел на команду и пассажиров. Его взгляд остановился на мне. Он сглотнул. Я улыбнулся, но он не мог этого видеть, потому что мое лицо было скрыто за маской. «Охотник на ведьм-поэти?» Даже не знаю, почему он решил задать мне этот вопрос. Возможно, потому что сильно нервничал. Моя личность сомнений не вызывала. На мне была черная одежда, цвет дома «Делор», а на голове большой капюшон и резная деревянная маска в виде черепа, символ профессионального охотника на ведьм. Ее глазницы закрывала тонкая марля, чтобы никто не увидел, какого цвета у меня глаза. Остальные части костюма соответствовали выбранной теме. Огромное количество талисманов с таким количеством восьмиугольных монет, что они не только напоминали броню, но и служили ею. За поясом торчали несколько кинжалов из разных металлов из сплавов. Примечание. Охотнику на ведьм нет необходимости носить оружие из разных металлов. Обычное средство защиты против магических диверсий, которые используют солдаты Кура. Кинжалы охотника находятся так близко к телу владельца, что аура у них общая, но должно быть, это уже стало традицией. Да, я шагнул вперед. Он невольно отступил. Ведь у охотника на ведьм в конце концов только одна задача. Даже если Миволе не нарушал закон, работал по лицензии и вовремя платил все взносы дому де Акар, я все равно был похож на тех, кто является ему в кошмарах. Миволе взял себя в руки, и на его лице появилось выражение решимости. Его глаза расфокусировались, и я понял, что он заглядывает за первую завесу. И моя аура выглядела правильно. Я точно это знал. Я несколько недель потратил на то, чтобы зачаровать все эти проклятые талисманы. Их было столько, что у меня совсем не осталось магической силы, так что сейчас я не мог не приподнять завесу, не применить самое жалкое заклинание — не воспользоваться колдовским даром невидимости. Неволе, скорее всего, увидел ауру из множества отпечатков, такую сильную и четкую, что она впечатлила бы даже Релла Савара. Если не считать того, что я вообще не мог колдовать. «Мне нужно ваше удостоверение личности», — сказал он и протянул руку. Она, к моему удивлению, даже не дрожала. К этому я тоже был готов и поэтому передал ему особый, сделанный из нескольких сплавов диск с печатью, который якобы невозможно подделать. Мы и не пытались. Настоящий охотник на ведьм поэти в действительности был членом Черного Братства и в настоящий момент наслаждался заслуженным отдыхом на Жересе. Мастер Миволи сравнил диск со своими записями, увидел, что он подлинный и махнул рукой в сторону порта, указывая, что я могу идти. Он не спросил, что я собираюсь делать в столице, он не спросил, куда я направляюсь. Ответ ему уже был известен. Тебя это не касается. Формально охотники на ведьм тоже должны были подчиняться законам, однако на практике дело обстояло несколько иначе. На пристани меня уже ждал экипаж «Черного братства», Меня почти разочаровало то, что он не был окрашен в экстравагантный черный цвет. Он предназначался для нас с Тараэтом. Тиенца ушла сама по себе, хотя если все прошло по плану, то ее собственный экипаж должен был ждать ее в одном квартале от порта. Адрес мы называть не стали, чтобы нас никто не подслушал. Возница уже знал, куда ехать. Как только мы сели в экипаж, я снял маску и капюшон и бросил их на сиденье Тараэта. «Как думаешь, нас заметили?» Тараэт вытащил оголе из одного из своих мешков и протянул мне. С одной стороны оголе был золотым, с другой — синим. Скорее всего, нет. Если наши люди что-то заметили, они нам сообщат. Я достал из-за пояса кинжал и принялся срезать монеты со своей одежды. Посмотрев на каждую из них, чтобы втянуть в себя энергию талисмана, я бросал монеты в окно. «Какой-нибудь уличный мальчишка сегодня разбогатеет». У охотников на ведьм жизнь, похоже, была веселая, но они не обладали защитой от магии, только от определенных видов волшебства, действующих на тело. При достаточном числе талисманов даже такой волшебник, как Гадрит, не смог бы расплавить мое тело или превратить меня в рыбу, но у него все равно оставался шанс ударить меня током или поджечь вокруг меня воздух. Охотники на ведьм, которых дом де лор отправил по следу Долго нежели. В общем, я бы предпочел возможность самому применять магию. Знаешь, все равно было бы лучше объяснить все самому главнокомандующему, — сказал тарает. Его внешность в изменении не нуждалась, но его любимым оружием были кинжалы, и поэтому он жестом приказал мне их передать. Возможно. Я прекратил срезать себя талисманы и расстегнул несколько ремней, на которых висели клинки. Но я не уверен, что главнокомандующий Милигрест не прикажет связать меня, словно кабанчика, и отправить в Синий дворец. У меня такое чувство, что он до сих пор считает меня назойливым, избалованным сыном Терина, лживым и вороватым. Я помолчал. Ну, может, почти самым назойливым, по крайней мере, пока жив Дарзин. Тароед взял кинжала и взамен отдал мне свой меч в ножнах. Думаешь, главнокомандующий знает, что твой отец Терин? Я закатил глаза. Все они это знали. Карен, Сант и Док тоже, если бы я познакомился с ним, когда он еще был здесь. Император Сант однажды сказал мне, что считал моего отца своим добрым другом, и он имел в виду не Сурдье. Я застегнул на себе новый пояс и завернулся в плащ, золотой стороной наружу, прежде чем продолжить разборку талисманов. Несколько из них я собирался оставить себе, ведь я же не идиот. «Я бы мог пойти с...» — начал был это райд. «Нет, давай придерживаться плана. Экипаж поехал медленнее, и я выглянул из окон. Моя остановка. разыщить енцо. я присоединюсь к вам, как только закончу здесь». Он вытащил из-за пояса длинный серебристый шип, подбросил его на ладони и убрал обратно. «Ладно, начнем».